«Ночной самолет в дачном небе». Они кажутся фантастичными, как казался еще недавно и сам атомный самолет. Борис Липунов, «Вокруг шарика», «Огонек», номер 18, 1956. «Мы сидели на крыльце в сгущающихся сумерках. Наши матери выглядывали как мы там, и меня веселило, что они боялись, не покуриваем ли мы. На дачах были тысячи мест, где это можно было сделать тайком, а они боялись, что мы будем курить прямо у них на глазах. Да и бояться надо было совсем других веществ, не табака теперь все боялись. А уж наши отцы задымили сразу после ужина, их фуражки висели рядом. У моего отца околыш был голубой, а у Лехинова — черный». Они все время шутили, что, дескать, один должен сбивать другого, а тот должен бомбить первого. «Сами не летаем и другим не даем», — приговаривал Лехин отец. «А вот Леха всегда завидовал моему шлему, настоящему шлему пилота, черному, кожаному, с вставками для наушников. У его отца такого шлема не было, зенитчикам летные шлемы были не положены». Правда, и мне мать запретила носить этот шлем. Если я затягивал ремешок на подбородке, то не слышал уже ничего. Она боялась, что я попаду под машину. Я бредил авиацией и представлял себя в кабине бомбардировщика. В кожаной куртке, в шлеме, с планшетом, откуда перед вылетом надо достать конверт с указаниями. Точно на Берлин. Мы готовы к этому, и моторы нашего ТБ-7 уже ревут на старте и мы знаем, что вряд ли вернемся на родной аэродром. «Прощай, мама! Прощай, Леха!» Мы жили на соседних дачах, и в городе наши дома были неподалеку. Дружили наши матери, дружили наши отцы, и мы с Лехой жили как братья. Сейчас отцы наши крепко выпили, и мой остался на веранде сидеть и смотреть на чужую работу. Дача — это всегда много посуды в холодной воде». Тарелки стучали друг о друга, тихо звенели вилки. Лехин отец вышел к нам, как раз когда в небо россыпью бросили крупные августовские звезды. Там, в вышине, мигал разноцветными огнями заходящий на посадку самолет. Еще выше по небу медленно двигалась белая точка. И я подумал, что это, наверное, спутник или космическая станция. «Да», — сказал Лехин отец, — «Много всего в воздухе нынче болтается. В мои-то времена!» Леха скривился, и я знал, почему. Сейчас его отец будет вспоминать, как начинал службу. Мы слышали этот рассказ не раз, и всегда вот так, после шашлыков, когда Лехин отец приходил в сентиментальное состояние. Он и выглядел в этот момент моложе. Рассказывал он всегда о том, как начал служить в зенитном полку, одном из многих, стоявших под Москвой. Эти полки встали там еще при Сталине, а ракеты для них придумал сам Берия. Ну или сын Берии, или внук, все равно. Мы как-то ездили на велосипедах к такому месту. Нам рассказали, что это огромные сооружения. Их строили странные люди, зэки. И после эти бетонные штуки не стали ломать, потому что как начали, так обнаружили, что внутри толстенных стен эти самые зэки и замурованы. Никаких скелетов мы не нашли». Военная часть была в запустении, всюду валялся мусор, и местные пацаны, судя по пустым бутылкам, уже выпили там целое море пива. Честно сказать, местных мы боялись больше, чем скелетов. Внутри бетонных укрытий было нагажено, все маломальски ценное растащили, и мы не стали рассказывать об этом Лехиному отцу, чтобы не расстраивать. А когда мы снова, оседлав велосипеды, приехали года через два с новенькой цифровой мыльницей, то оказалось, что перед нами крепкий забор, а вместо развалин военного городка — коттеджный поселок. Но для Лехиного отца все эти сооружения были живы. Он перечислял смешные позывные и названия каких-то приборов. Рассказывал, как надежно все это было придумано еще тогда, в конце сороковых, а после, когда там служил Лехин отец, в специальном месте сидел пулеметчик, который должен был сбивать крылатые ракеты». «Но мы потихоньку вырастали из того возраста, когда любая железяка, покрашенная в зеленый цвет, возбуждает мальчишку. Нас стали возбуждать совсем иные вещи. Мы, поздние дети, любили наших отцов, видя, как они понемногу становятся беззащитны». Вот и сейчас мы слушали старую историю про то, как дежурный по полку уронил свой пистолет в туалетную дырку и пришлось пригнать целый кран с электромагнитом, который притянул к себе не только боевое оружие из трясины, но и все гвозди из дощатого домика. «При Сталине за такое бы не поздоровилось», — сказал я и тут же прикусил язык. «Глупость какая. Я, в общем, понимал, что Сталин был давным-давно, а Лехин отец, как и мой, служил при ком-то другом». Но тут мой батя вылез с веранды и сказал, «Ты им про атомный самолет расскажи». Лехин отец посмотрел на меня с недоверием. Стоит ли такому рассказывать про атомный самолет? По всему выходило, не стоит. Дурак я был дураком, и этой истории недостоин, но он все же начал. Когда он только приехал в полк, время было неспокойное. Оно у нас всегда было неспокойное, но как-то особенно ждали войны. Особенно, значит, в нее верили. И вот однажды молодой лейтенант сидел на своем боевом посту и защищал наш город от американских бомбардировщиков. К нам ведь не могли долететь никакие другие бомбардировщики, ни английские, ни китайские. Вдруг он увидел на экране своего радара точку, приближающуюся к нашему городу. Он тут же нажал кнопку боевой тревоги и стал ловить нарушителя в прицел». Не такой, правда, какой бывает у снайперской винтовки, а в специальный электронный захват. Я себе очень хорошо представлял эту картину. В полутемном зале светятся только зеленые круглые экраны, потом вспыхивает красная лампа, она мигает, как на дискотеке, все начинают бегать, а Лехин отец тревожным голосом кричит в микрофон. «Цель обнаружена! Маловысотная! Дальность 30!» Ну что-то еще он кричит в микрофон, а в это время солдаты отсоединяют заправочные шланги от ракеты и бегут в укрытие. И вот эта ракета медленно летит по голубому небу, оставляя длинный ватный след. А на них всех смотрит Сталин с портрета. Ну или там Берия, или еще кто-то, кто должен висеть в виде портрета на этой чумовой дискотеке. Но в этот раз все было иначе. Старший смены остановил молодого лейтенанта и крикнул «Отставить тревогу!» И тревогу отставили, только желтая точка все ползла и ползла по экрану, а потом выползла за его край. Это был наш атомный самолет. У него был вечный запас топлива, потому что атомному самолету нужен всего один грамм топлива для его реактора, чтобы облететь Землю, а может, даже и меньше ему нужно. Все дело было в том, что много лет назад, еще при Сталине, Лехин отец сказал это с нажимом и посмотрел при этом на меня. И «Еще при Сталине, в сороковые годы, когда война уже кончилась, а у нас появилась атомная бомба, мы стали думать, как же нам ее добросить до американцев. Не из рогатки же ею пуляться? Ракеты у нас были маленькие, прямо скажем, ракет у нас вовсе не было, а вот самолеты были хорошие. Одна беда, нашим самолетам не хватало дальности, и вот в этом была засада». Тогда Сталин вызвал к себе разных авиаконструкторов и велел им придумать самолет, который мог бы пролететь 10 тысяч километров. Потому что американцы могут на нас атомную бомбу сбросить, а мы — нет. А у него за спиной сидел Берия, и когда Сталин говорил, то Берия корчил из-за его спины авиаконструкторам такие рожи, что они понимали, лучше бы этот самолет им сделать, а не то с ними случатся неприятности. Когда Сталин закончил, то встал Берия и говорит... «А сейчас выступит товарищ Курчатов, наш самый главный специалист по атомным бомбам, который не только все про них знает, но еще и понимает, как их можно использовать в других целях». Тут вышел такой бородатый старичок и говорит, «Есть такое мнение. Очень полезно сделать атомный самолет. Но не в том смысле, что на нем будет атомная бомба, а в том, что он будет летать на атомной энергии». Тут конструкторы переглянулись, и все это им показалось дико. Совершенно непонятно, как это все будет летать, потому что атомная бомба, понятно, что такое, и на ней, конечно, можно далеко улететь, но только один раз и неизвестно куда. А бородатый Курчатов и говорит, «Вы ничего не понимаете! Мы поставим внутрь самолета ядерный реактор! Он будет нам вырабатывать электричество, а от этого электричества будут винты у самолета крутиться!» «Но если вам так не нравится, то можно просто воздух нашим реактором нагреть. Реактор-то ведь жутко греется. А потом этот воздух из двигателя будет вылетать. И вот у вас реактивный двигатель без керосина. Теперь уж вы сами думаете, что вам удобнее — сделать винты на электрической тяге или сразу на ядерной». Тогда встал такой конструктор, Туполев, которого Берия не любил и даже посадил в тюрьму. Поэтому Туполев уже ничего не боялся и, выйдя из тюрьмы, как был в ватнике и ушанке, пришел на это совещание. «Я могу сделать», — говорит. Ну и начали Туполев и другие конструкторы делать проекты, а потом и сами самолеты. Сначала, конечно, выложили эти самолеты свинцом внутри, а потом стали туда реакторы ставить. То так, то это к примериваются. У нас ведь летчики не одноразовые, как «Камикадзе». Медленно, но верно продвигались конструкторы к своей цели, но тут умер Сталин. Потом умер Берия. Там с ним, правда, как-то неловко получилось, и он очень неудачно умер. А потом умер и человек, который был специалистом и по атомным бомбам, и по разным реакторам. Бородатый старичок Курчатов. Но задание-то никто не отменял. А они были советские люди, и отступать им было некуда, даже без Берии с его дурацкими гримасами. Им даже если бы Берия сказал... «Все, надоел мне ваш самолет, и Сталин все равно умер, не делайте ничего». Так они бы ему ответили, что все равно надо сделать, даже без зарплаты, ведь они же взялись, обещали. Ведь надо отвечать за свое дело и не кривляться, что вот у меня болел зуб, и я поэтому математику не сделал. Наконец конструкторы построили такой самолет, который может летать вечно и вечно пугать американцев атомной бомбой». «Но я вообще-то думаю, что если он сам бы безо всякой бомбы грохнулся у американцев, то им бы мало не показалось. Нам в школе рассказывали про реактор, который взорвался в Чернобыле. Так уж много лет все только глазами хлопают, не знают, что со всем этим делать. Лехин отец как раз и засек этот наш самолет. Оказалось, что двигатель-то конструкторы к нему сделали, а сам самолет вышел очень тяжелым. Недаром там столько свинца было, чтобы защитить летчиков». На меня, когда в рентгеновском кабинете свинцовый фартук надевали, я дышал с трудом, а тут целый экипаж надо защитить от излучения. И вот на взлете этот тяжелый-притяжелый самолет уж было приподнялся, но от своей тяжести нырнул вниз и стукнулся о взлетно-посадочную полосу. И от этого у него отвалилось переднее колесо. Я всегда говорю «колесо», хотя отец меня поправляет и говорит, что надо произносить «шасси». «Самолет взлететь-то взлетел» а сесть он уже не может. Как летчикам садиться? У них же там реактор за спиной, и люди могут погибнуть, если все это взорвется, и будет новый Чернобыль. То есть Чернобыля еще не было, а мог бы быть гораздо раньше. Тогда экипаж стал набирать высоту. Делать-то нечего, они ведь были советские летчики, они всегда спасали тех, на кого мог упасть их самолет. Я посмотрел на своего отца, он был абсолютно серьезен и кивнул мне. «Экипаж Поливанова!» «Я его даже знал. Хорошие ребята. Лучшие тогда были в летно-испытательном институте». «Так вот», — продолжил Лехин отец, — «этот самолет был вечен, и они поднялись высоко-высоко до самого практического потолка этой машины и стали уводить самолет в сторону от жилья». Но тут стало понятно, что и катапультироваться им нельзя. Тогда все это упадет на людей в других странах, да и какие-нибудь пингвины ни в чем не виноваты, да и киты. С тех пор они летают над нами, но раз в год командир корабля направляет машину в сторону испытательного центра и пролетает над своим домом. А я его чуть не сбил тогда. Хорошо, что старшей смены у меня был что надо. Его потом, правда, сняли, когда немец к нам пролетел и сел на Красной площади». Тогда многим не повезло. Вот нашего главкома тоже сняли, а он неплохой был человек. Все говорил «Главное богатство войск ПВО — замечательные советские люди». Я его уже не слушал, тем более, что нас всех снова позвали на веранду. Леха тоже пошел туда пить чай с только что сваренным крыжовенным вареньем. А я встал на полянке перед домом и, задрав голову, пытался всмотреться в черное небо. Там медленно плыла новая светящаяся точка. Наверняка это были они. И я представил себе этот самолет с двойными винтами, которым нет сносу, могучую машину, плывущую между облаков. А за штурвалом ее сидит седой старик в ветхом кожаном шлеме, таком же, как у меня. У него длинная белая борода и такая же борода у второго пилота — а маленький высохший старичок за штурманским столом выводит их на правильный курс, прямо над домами внуков, что забыли их имена. Портретов у них никаких нет, какие портреты в кабине, разве что фотографии давно умерших жен. Но отец говорил мне, что летчики на испытания никаких фотографий не брали, из суеверия. Они и были такие, как мой отец. Приказали бы ему, он бы тоже полетел на атомном самолете, И тоже всех спас, если что. А теперь летящий надо мной самолет превратился в белую точку. Этот самолет был уже стар. Я слышал, как скрипят под обшивкой шпанг-оуты. Самолет шел тяжело, как облепленное ракушками судна, но борт-инженер исправно латал его, потому что полет их бесконечен. Они уже так стары, что не слышат попискивания в наушниках, да и не от кого им ждать новостей. Но их руки крепко держат штурвалы, и пока эти летчики живы, все будет хорошо.